Повисла напряженная тишина. Остальные трое повернулись к Питу. Взаимное доверие оказалось под угрозой. Раньше никто не смел заикнуться о том, чтобы нарушить клятву. «Давайте его отлупим», — предложил третий. «Нет», — покачал головой Пит. «Он знал, насилие ничего не решит. Они могли отлупить первого, а он, вернувшись домой, все равно бы их выдал». А собирать ягоды и думать о грядущем наказании удовольствие сомнительное. Черт! вырвалось у второго. Давайте забудем про ежевику и поиграем в старика Ноя. Лис, как и положено, девчонке, расплакалась. Я хочу собирать ежевику. Но Питс толком использовал возникшую заминку и нашел решение. Первый тоже даст клятву и пойдет собирать ягоды. Свяжите ему руки. Первый попытался убежать, но упал, потому что третий подставил ему подножку. Лис сняла ленту и связала ему руки узлом, секрет которого знала только она. Собственно, благодаря этому узлу ей и удалось стать членом компании. Первый, усевшись на пень, фыркнул. «И как по-вашему?» Я буду собирать ежевику со связанными руками». «Ах, ты оказался жаденный и все съел. Поэтому ничего и не принес домой. Зато твоя одежда будет в пятнах». «О, его за это крепко побьют», — восхищенно воскликнула Лис. «Готовы спорить. Бить будут по голой заднице». «Эх вы, четверо против одного».